Шпионить на две стороны должно быть трудно. Незаконченная глава. В то время, когда Кашел к Национальному театру, улицы опустели, и все ставни, кроме одной и двух закусочных, были закрыты. Последние клиенты чайных домов все еще не могли оторвать глаз от телевизора, поднимаясь со своих мест в конце длинного дня, который они провели за чаем и сигаретами. Као увидел перед Национальным театром три полицейские машины с включенными мигалками и тень танка под дикой маслиной внизу одного спуска. Вечером подморозило, но с сосулек, свешивавшихся с карнизов, капала вода. Проходя под кабелем для прямой трансляции, натянутым над проспектом Ататюрка с одной стороны на другую, и входя в здание, он сжал в ладони ключ у себя в кармане. Солдаты и полицейские, аккуратно выстроенные по краям зала, слушали в пустом зале отзвуки репетиции на сцене. Касел в одной из кресел и стал слушать отчетливо звучавшие слова громкоголосого Суная, нерешительные и слабые ответы Кадифе с покрытой головой, слова Фундеэсэр «Кадифе, милый, говори искренней», Которая то и дело вмешивался в репетицию, размещая декорации на сцене, дерево, туалетный столик с зеркалом. Пока одну из сцен, фундаэссер и кадифе, репетировали друг с другом, Сунай, увидевший свет сигареты К, подошел и сел рядом с ним. Это самые счастливые часы моей жизни, сказал он. От него пахло рокой, но он вовсе не был пьяным. Сколько бы мы ни репетировали, на сцене проявится именно то, что мы будем чувствовать в тот момент. А вообще у Кадифе талант к импровизации. «Я принес ей сообщение от отца и амулет от сглаза», — сказал К. «Я могу где-нибудь в сторонке поговорить с ней?» «Мы заметили, что в какой-то момент ты избавился от своей охраны и исчез. Снега растаяли». Железнодорожные пути вот-вот откроются, но до этого мы покажем наш спектакль, сказал Сунай. Лодживерт, по крайней мере, в хорошем месте спрятался, спросил он, улыбнувшись. Я не знаю. Сунай, сказав, что пришлет кадифе, ушел и присоединился к репетиции на сцене. В тот же миг загорелись прожектора. Ка почувствовал сильное притяжение между тремя людьми на сцене. Ка напугало, что Кадифе со своим платком на голове столь быстро вошла в скрытую часть этого мира, обращенного извне. Он почувствовал, что если бы голова у нее была открытой, если бы она не носила один из этих отвратительных плащей, которые носят девушки, закрывающие себя, если бы она надела юбку... которая хоть немного открыла бы ее ноги, как у сестры, он чувствовал бы большую расположенность к кадифе. И когда она спустилась со сцены и села рядом с ним, в какой-то миг он понял, почему Ладживерт бросил Ипек и влюбился в Кадифе. «Кадифе, я видел Ладживерта. Его отпустили, и он кое-где спрятался». Он не хочет, чтобы ты сегодня вечером выходила на сцену и открывала голову. Он просил передать тебе письмо. Кадифе, не скрываясь, открыла и прочитала письмо, которое протянул ей Ка из-под полы, чтобы не привлекать внимания Суная, так, словно давал списать на экзамене. Она прочитала еще раз и усмехнулась. Потом Ка увидел в разгневанных глазах кадифе слезы. И твой отец так думает, Кадифе. Насколько верно твое решение открыть голову, настолько же глупо будет, если ты сделаешь это сегодня вечером перед разъяренными студентами лицея имамов Хатибов. Сунай опять будет всех провоцировать. Тебе совершенно не нужно находиться здесь сегодня вечером. Скажешь, что ты заболела. Нет необходимости искать предлог. Сунай вообще-то сказал, что если я хочу, я могу вернуться домой. Ка осознал, что гнев и разочарование, которые он увидел в лице Кадифе, были намного глубже, чем у юной девушки, которой в самый последний момент не разрешают выступить в школьном спектакле. Ты останешься здесь, Кадифе? Я останусь здесь и буду играть в пьесе. Ты знаешь, что это очень расстроит твоего отца? Дай мне амулет от сглаза, который он мне прислал. Я придумал амулет для того, чтобы иметь возможность поговорить с тобой. Должно быть, трудно шпионить на две стороны. Као увидел в лице Кадифе и разочарование, но сразу же с болью ощутил, что мысли девушки очень далеко. Он захотел притянуть Кадифе за плечи и обнять ее, но ничего не смог сделать. «Ипек рассказала мне о своих прежних отношениях с Лоджевертом», — сказал Ка. Кадифе медленно взяла сигарету из пачки, которую достала беззвучно, и закурила ее. «Я отдал ему твои сигареты и зажигалку», — сказал Ка неловко. Они немного помолчали. «Ты делаешь это потому, что очень любишь Лоджеверта?» Скажи мне, Кадифе, что тебя привлекает в нем? Ка замолчал, потому что понял, что говорит впустую, и чем больше говорит, тем больше тонет. Фунда ССР позвала Кадифе со сцены и сказала, что пришла ее очередь. Кадифе в слезах, глядя на Ка, стал. В последний момент они обняли друг друга. Ка некоторое время смотрел на репетицию на сцене, Ощущая присутствие и запах кадифе, Но мысли его были далеко. Он не мог ничего понять. Он ощущал внутри себя пустоту, ревность и раскаяние, что нарушало его уверенность в себе, путало его логику. Он отчасти мог понять, почему ему больно, но он не мог понять, почему его боль такая разрушительная и сильная. Почувствовав... что годы, которые он проведет цепек во Франкфурте, конечно же, если ему удастся поехать с ней во Франкфурт, будут омрачены этой гнетущей, мучительной болью, он выкурил сигарету. Его мысли были в беспорядке. Он пошел в туалет, где два дня назад они встретились с Неджипом, и вошел в ту же кабинку. Открыв окно наверху, он курил, И смотрел на темное небо. Сначала он не поверил, что подступает новое стихотворение. Стихотворение, которое он воспринял как утешение и надежду, он, волнуясь, записал в зеленую тетрадь. Поняв, что тоже разрушительное чувство все еще распространяется по всему его телу, он в беспокойстве вышел из Национального театра. Когда он шел по заснеженным тротуарам, какой-то миг подумал, что холодный воздух будет ему полезен. Два солдата-охранника шли за ним следом, и мысли его еще больше путались. В этом месте я должен закончить эту главу и начать новую, чтобы наш рассказ можно было лучше понять. Но это не означает, что Кани совершил больше ничего, о чем следует рассказать в этой главе. Но прежде... Не останавливаясь на ка, я должен объяснить значение этого последнего стихотворения под названием «Место, где кончается мир», которое он записал в свою тетрадь в книге стихов «Снег».